Глава 19. Интерлюдия. Нефритовая гряда. Столица гномьего царства Брекстат Навесные полки были заполнены старыми свитками, пыльными фолиантами и тощими записками на неровно оторванных листах пергамента. В комнате царил полумрак, но детали обстановки вполне можно было разглядеть в неровном свете горящего камина и мелких лампадок, расставленных то тут, то там. И даже на каменном полу с на нем вытертом ковре стопками выселись какие-то книги и тетради. Беспорядок, царивший в кабинете старого артефактора, стал частью его жизни. И не дай, Хеймдаль, кто-то что-то переставит, разразится такой ор, что небеса содрогнутся. «Вам только кажется, что здесь хаос», – ворчливо говаривал Морис Варне. Но на самом деле лишь так я точно смогу найти то, что нужно. И никаких горничных видеть не желаю. За широким столом над какими-то чертежами корпел мелкий гном. Ноги его пока не касались пола. Подросток был сухопар. А впалые щеки и серый цвет лица добавляли его внешности некой болезненности. Но вот большие карие глаза светились недюжинным умом и жаждой, даже голодом к познанию нового и стремлением постигнуть все загадки мира. Вот только сейчас он печально глядел на сложные расчеты, в которых все никак не мог разобраться. У Рори оставалось меньше часа, когда наставник воротится и начнет проверять его работу. Тем временем мастер Варне находился в соседней комнате и, лежа на широкой лавке с тощей периной, глядел на каменный потолок и размышлял над своим следующим творением. Чем можно заменить упрямых ослов, тянущих по железным рельсам тележки с рудой? Вот что занимало все его мысли последний месяц. Разгадка была близка. Он нутром чуял это. Вот только ответа пока не находилось. Покряхтывая, Морис наконец-то встал с лежанки и, шаркая ногами и дробно постукивая тростью по полу, направился на выход из опочивальни. Пора проверить мелкого балбеса. Он наверняка не справился с поставленной перед ним задачей. Сколько у него было таких учеников? Вроде и талантливы, и чувствуют сейку, но не глубоко, словно их дар неполноценен. Толкнув тяжелую дверь, старый артефактор вышел в основной зал и сразу же посмотрел на Рори. Паренек даже не поднял голову на тихий скрип дверных петель, настолько увлекся процессом. «Справился!» буркнул Варны, подходя ближе, при этом умудряясь ловко обогнуть разбросанные тут и там листы и стопки бумаг. Не совсем, последовал писклявый ответ, и на него посмотрели большие, честные, карие глаза ученика. Морис устало закатил очек к потолку, прося терпения у высших сил. Если бы не его выдержка, он бы всех таких рори выбрасывал через узкое оконце прямо в пропасть. Лететь долго И, может быть, именно тогда в их головы пришли бы так нужные ответы. Дали бы ему заслуженному артефактору просто уйти на покой и заниматься своими делами. Нет же. Присылают мальцов, дабы он обучил их хоть чему-то. Сегодня я буду снисходителен, поскольку ты единственный за последние годы, кто решил почти все, что я тебе предложил. Поэтому мы сейчас вдвоем разберем с тобой эту задачу. И пойдем дальше. Я даже объясню тебе каждый шаг. С чего-то расщедрился Морис, сам себе удивившись. Но его планам грубо помешали. В дверь громко постучали. «Кого это принесло в столь раннее...» Взгляд в узкое окно больницу. «Хм, сейчас вечер, а ли утро?» Вопросил профессор, и Рори тут же ответил. «Вечер, мастер!» В столь позднее время!» – повысил он голос, напустив побольше недовольства и злости, чтобы тот, кто пришел, проникся и ушел туда, откуда явился. «Мастер Варны, прошу прощения за беспокойство!» – глухо раздалось с той стороны. «Это я, Коли Петер, пришел к вам со срочным делом, не терпящим отлагательства!» «Все ваши дела такие!» Буркнул старик и кивнул ученику, чтобы тот отомкнул засов и впустил незваного гостя в святая святых старого артефактора. «Чего надо?» Не очень вежливо обратился Морис к Коле, стоило последнему войти в помещение. Юный Петер уважительно поклонился седовласому старику, повидавшему в своей жизни очень многое и знавшего не меньше. «Мастер, я бы хотел предложить вам отправиться со мной в путешествие» сразу же перешел к делу Коли, зная, что Моррис не любит, когда ходит вокруг да около. Голубые глаза старика-артефактора широко распахнулись, а седые кустистые брови чуть не коснулись корней волос. И чтобы не дать Моррису излить желчь, Петр быстро продолжил. «Это просьба», подчеркнул он последнее слово. «Его Величество». «Нет, ничего слышать не хочу», не дал договорить позднему гостю старик. И деланно отвернулся, склоняясь над столом, чтобы заглянуть в расчеты ученика. «Можешь идти, Коля. И небрежно махнул кистью, указывая наследнику Петеров на дверь. Морис Варны был достаточно известной фигурой в узком кругу артефакторов по всему материку и мог отвечать, как ему вздумается, даже своему королю и иным высокопоставленным лицам без боязни лишиться головы. Уж больно ценным кадром он был». И старый гном пользовался этим обстоятельством по своему усмотрению. Но, мастер Варне, вопрос касается одного разумного, весьма талантливого и перспективного артефактора, в будущем даже великого. Сделал еще одну попытку Коли. Я же сказал не ин те По слогам отчеканил артефактор, резко развернувшись к собеседнику. Седые усы Морриса, заплетенные в две тонкие косички, даже будто бы встопорщились, подсказывая Коле, насколько хозяин помещения возмущен. «Рори, выпроводи вон граха Петера, только будь вежлив!» Тем не менее, добавил Варне, снова возвращаясь к задаче, с которой не смог справиться его подопечный. Рори, поставленный в неловкое положение своим преподавателем, Извиняющийся улыбнулся молодому граху, после чего с поклоном указал на дверь. Но Коля и не думал так просто сдаваться. «Аруни преподает Ларер Рик!» Громко объявил он и тут же заметил, как узкие плечи Мориса напряглись. Варне нахмурился, мысленно взвешивая только что полученную информацию. «Повтори-ка, кто наставник?» «Профессор Эдвард Рик». Надежда на благоприятный исход переговоров с упрямым стариком затеплилась в груди Коли. — А талантливым артефактором, если верить твоим словам, является женщина? — Да, это юная девушка. Ее зовут Аруна. Она арчанка из рода Салвейк. — Арчанка из неизвестного мне рода. Хм, это интересно. Варны медленно повернулся к собеседнику И его прозрачные светло-голубые глаза остро глянули на вечернего гостя. Получается, старый лис за столько лет взял подопечного. Точнее, подопечную. О, как интригующе! Морис ловко уложил клюку из черной сейки на полированную столешницу и, скрестив старческие и пронизанные синими венами ладони перед собой, принялся вышаркивать по помещению, глубоко о чем-то задумавшись. Она создала два артефакта, подобных которым мы еще никогда не видели. Коли заговорил вновь, стараясь повлиять на решение профессора. Но старый артефактор молчал. Мыслями он был далеко отсюда, и сейчас в его душе боролись два желания. Понять, почему Эдвард вдруг взял кого-то в ученики, и зачем ему, Морису Варне, на закате своих лет покидать насиженное место, чтобы отправиться в неизвестность. Королевство людей Хольм, столица Йост. В вместительном богато обставленном помещении сегодня собралось несколько человек. Их всех созвали по распоряжению Его Величества Эйрика I. Детали совещания не знал никто. Приглашенные люди тихо переговаривались между собой, делясь своими предположениями. Среди присутствующих были герцерги и грахи, сильнейшие маги королевства и главы гильдии Хольма. Дверь бесшумно распахнулась, и в залу решительным шагом вошел его величество. За ним следовал наследный принц, его высочество Леон. Люди тут же повскакивали со своих мест, чтобы как можно ниже поклониться своему властелину. «Встаньте!» – добродушно велел Эйрик и занял свое место во главе стола. «Можете сесть!» – тут же добавил он. Вы все наверняка теряетесь в догадках. Отчего вдруг я вас всех сегодня собрал? Не буду томить. Перейду сразу к сути. На самом деле все достаточно просто. Хотя по первости кому-то наверняка покажется невероятным. В общем так, у нас появился новый артефакт. Часть прав на это изобретение принадлежит моему роду. И я собираюсь поделиться им со всеми вами. И всеми теми, кто будет способен заплатить за возможность им пользоваться. Король замолчал и чуть прищурился, прозорливо взирая на присутствующих. Приглашенные безмолствовали, лишь изредка красноречиво переглядываясь. «Лаэрт налут!» Многозначительно обратился к своему первому секретарю его величества. И тот, поклонившись, сдернул со странного предмета плотную ткань, под которой оказался внушительных размеров агрегат. В незапамятные времена это устройство создал профессор Ренгвальд Холлман. Отовсюду послышались шепотки. Некоторые не были в курсе, о ком именно сейчас вещал король. И, собственно, оно когда-то и послужило основой для ныне существующих артефактов связи. Сразу поясню. Ларер Холлман Орк – четвертый основоположник Йостской академии магии. С деталями, если они кому-то нужны – Можете ознакомиться в древних свитках. Доступ к ним для всех присутствующих будет открыт. «Продолжим», – кивнул он своему помощнику. Старик, еще раз поклонившись, взял в руки связку странных предметов, висящих на золотых цепочках. «Это амулеты привязки», – тем временем продолжал монолог Эйрик. Лаэрт Налут проворно, несмотря на свой почтенный возраст, раздал гостям по одной цепочке с овальным кулоном. «В академии сейчас обучается принцесса орков, Аруна Салвейк. Именно эта юная элев смогла усовершенствовать и вывести прибор Холмена на иной, совершенно непостижимый уровень. Лизните, амулеты! Давайте, давайте, не стесняйтесь!» Эйрик явно веселился. Он представил, как сам выглядел в этот момент со стороны и чуть не расхохотался в голос. Эле Аруна точно была та еще выдумщица и шутница. Высокородные и высокопоставленные приглашенные, не смея ослушаться прямого приказа повелителя, с плохо скрываемой брезгливостью осторожно, буквально кончиком языка, лизнули гладкий кругляш. «Наденьте на шею еще одно распоряжение и отправляйтесь по домам, которые въесте, естественно. Затем идите в свои кабинеты». «Разговор продолжим, когда все будут на местах. Амулеты не снимать». Растерянные, ничего не понимающие ариста, маги и крупные купцы молча встали со своих мест и, низко поклонившись его величеству, цепочкой потянулись на выход. «Их лица я запомню навсегда», — заметил принц Леон, не скрывая улыбки. «То ли еще будет», — расхохотался король. Он уже знал, сколько заработает на этом изобретении. И даже ведал, насколько увеличится его казна, когда артефакт связи нового поколения выйдет на внешние рынки. А Майки, когда им расскажешь? Прищурился будущий наследник престола. Не скоро, покачал головой Эйрик, оценивающий, поглядев на сына. Тот был больше похож на мать. Никакого азарта, желания и стремления к чему-то неизведанному, даже опасному. Леон предпочитал постоянство, в отличие от младшей сестры. Его Величество помолчал немного и заговорил вновь. «Аруна хочет учиться на расстоянии. Я обдумал ее слова и не вижу препятствий. Пусть будет так, как ей хочется. И я еще подпишу указ о зачислении ее на вторую и третью ступени». «Но почему?» Неподдельно изумился Леон, искренне не понимая, с чего такая щедрость. Во-первых, Аруна выполнила досрочно все условия для третьего курса. Во-вторых, сын мой, темный проницательный взор сильнейшего мага огня королевства вызвал сон мурашек по телу Леона. Орки нам нужны, и на данном этапе мы им тоже необходимы, поэтому стоит наладить с ними крепкие связи уже сейчас поскольку потом будет поздно. «И еще!» Поднимаясь из-за стола, добавил Эйрик. «Приглядись к девушке! И не важно, что потомство будет слабым. Главное ведь совсем другое. Все для процветания нашей страны».